Губы Даниэль сложились в иронической гримаске. — Давайте, бабушка, не будем больше говорить на эту тему. Вы сердитесь, начинаете волноваться, нервничать. Ни к чему хорошему это не приведет. Леди Марч пришлось согласиться с внучкой. Поразмыслив, она решила, что граф Линтон бесспорно успел по достоинству оценить свою невесту а ее неожиданная искушенность во многих житейских вопросах, глядишь, и поможет укреплению согласия между мужем и женой. Поэтому Лавиния послушно сменила тему разговора, сосредоточившись на гардеробе внучки. В своем малиновом дорожном костюме из столь любимого ею бархата Даниэль спустилась по широкой лестнице и попала прямо в объятие супруга. — А от этой шляпы, — шепнул он, — мы постараемся освободиться при первой возможности. — Разве она вам не безразлична, милорд? — спросила Даниэль с самым невинным видом. — Я лично считаю этот головной убор просто чудовищно прекрасным. «Несомненно, он очарователен, любовь моя», — мрачно ответил Джастин. «Но боюсь, что эти забавные перышки будут щекотать мне нос. Мне не хотелось бы чихать во время занятия, которому я намерен предаться сразу, как только мы выйдем из этого зоопарка». «Как не стыдно, Джастин!» — зашептала, сдерживая смех Даниэль так отзываться о столь избранном элегантном обществе. «Боже мой!» — в полголоса заметила вдовствующая графиня Линтон своей дочери Беатрис. «Я начинаю верить, что Джастин женился по любви. Ты заметила, какими глазами он смотрит на эту девочку? Такими же, как и она на него, мама». Так же тихо ответила леди Беатрис, с трудом сдерживая переполнявшую ее ревность. Казалось, что 10 лет супружеской жизни и шестеро детей могли бы излечить ее от романтических грез юности. Однако легкая карета с гербом семейства Линтон на дверцах ожидала супругов, у парадной двери. Джастин с молодой женой расположились на мягких подушках и после традиционных при любом прощании слез и улыбок плотно закрыли за собой дверцу экипажа. Карета тронулась. — Теперь, любовь моя, — сказал с улыбкой граф, — вы можете снять шляпу. «Но, Джастин, мы еще даже не выехали с территории особняка!» шутливо запротестовала Даниэль. «Вы правы», — согласился Линтон, задергивая занавески на окнах. «Но теперь, когда нам не грозит ничей любопытный взгляд, я никаких оговорок не принимаю». Он аккуратно снял с головы Даниэль злосчастную шляпу и небрежно бросил ее на переднее сиденье. В тот же момент графиня Линтон почувствовала, как сильные руки супруга крепко прижали ее к груди. Приподняв двумя пальцами за подбородок лицо жены, Джастин приник к ее губам. Легкий нежный поцелуй сменился другим, страстным и требовательным. «Вы... вы целовали меня и раньше», — задыхаясь, прошептала Даниэль, когда их губы разъединились, но никогда ничего подобного не было. «Раньше мне приходилось сдерживать себя. Сегодня же в этом нет необходимости. Кроме того, я предвкушаю нечто большее». Даниэль оставила интимное признание супруга без ответа. Ибо она еще плохо представляла себе, что означает это большее, на которое намекал Джастин. Сколько еще ехать до Дейнсбери?